Глава четвёртая 49-я начальная зона Поселение Новый Свет «Давай, давай, давай, давай! Ну же, Герман!» Прокричал из-за соседнего стола изрядно подпитый мужик «Я на тебя пять золотых поставил! Поднажми ещё немного! Ты справишься!» «Не, боюсь, не раздавит!» «Ещё как раздавит!» «А вот и нет!» «А может, палка его? Чтобы разозлился!» «Сдурел? Ты посмотри на этого монстра! Он же не давеча как пять минут назад смог удержать в руках булаву игвоповелителя! Потом сам тебе этой палкой и... Давай, давай, давай!» Толпа продолжала скандировать ободряющие выкрики, в то время как раскрасневшийся танк отчаянно пыхтел из последних сил, пытаясь раздавить одной рукой сырое яйцо пещерного «Раруга» однако то даже и не думала так просто сдаваться и лопаться. «Давай, давай, давай!» Аааа Бедняга Герман наконец-таки обессилел. «Не могу! Никак!» У -у -у -у Расстроилась добрая половина таверны. «Ха-ха-ха! Вот ты и проиграл!» обрадовался Дженкинс. «С тебя пятнадцать золотых, плати!» «Каждому!» — поправил Лерой. «Да это бред! Не может такого быть!» «Это сто процентов ваша дурацкая магия или что-то типа того?» «Никакой магии, все честно». «Да не звезди». «Вот, смотри». Дженкинс выхватил из лапы Германа яйцо и одним ловким движением разбил его пополам. «Видишь?» «Я тебе не верю, Влад», — взмолился танк, жалобно глядя в мою сторону. «Ну хоть ты им скажи, как это вообще возможно, чтобы я и не смог раздавить обычное, черт возьми, яйцо!» «Закон Паскаля, Герр. Давление равномерно распределяется по всей плоскости окружности, и потому становится меньше в каждой его точке, и в этом нет ничего удивительного. Тем более у яиц пещерных рарук скорлупа гораздо толще, чем у обычных, куриных. Думаю, никто из присутствующих не смог бы его раздавить». «Погоди. Выходит, ты знал, что у меня ничего не получится, и все равно промолчал?» «Ну, во-первых, я говорил». Только ты и слушать меня не захотел. Во-вторых, скажи спасибо, что я уговорил тебя поставить не 150 золотых, а всего 15. И в-третьих, я думал, ты справишься. Сколько там у тебя силы? 56 или 57? Уже 58. Тем более... Ай, черт! Ладно, ждите. Последняя фраза была брошена в сторону братьев-близнецов. Прогуляюсь до банка и вернусь. С вами приятно иметь дело, господин Велор поклонился Лерой. «Полностью вас поддерживаю, коллега», вторил ему Дженкинс. Ага, радуйтесь, радуйтесь. Вот только спорить с вами на деньги я больше не буду». Герман встал из задленющего, сбитого из распиленных вдоль сосновых бревен стола и медленно стал пробираться сквозь густое нагромождение столиков поменьше, при этом то и дело путаясь в вопросах этикета и поворачиваясь к ужинающим то лицом, то задницей. Очень жаль, а мы-то как раз планировали научить тебя рубиться в Лихангу. Классная игра, между прочим. И гномы, судя по бешеной активности на аукционе, ее обожают. Похоже на поместь техасского холдима с пошаговой стратегией. Точнее не скажешь. Там у каждого есть своя собственная колода и общие на всех карты, дающие разные бонусы. Замки, верфи, рудники, казармы и прочее. «Открываются после каждого круга, как флоп, тёрн и ривер. Собираешь комбо и захватываешь каждую по отдельности, отбиваясь от остальных. Кто захватит все пять, победил». «М?» Напарник заинтересованно обернулся, однако, встретившись со мной взглядом, благоразумно сдал назад. «Нет уж, обойдусь». «Вот и правильно!» Впервые за вечер подал голос полковник. «Умнее парень! Этим пройдохам только дай волю!» «Любого без штанов оставят. Разве что только глаз их и мог обыграть. Остальные давно уже бросили это занятие». «Кстати, а где он?» — обратился я к старику. Удивительно, но полковник преображался буквально на глазах. И если до этого я, битый час, не мог определиться с тем, живой он или умер, то сейчас в выражении лица местной реликвии, как выразился эстир, начали проявляться проблески воодушевления и даже легкий намек на улыбку, «Ушёл встречать новых выживших!» – прохрипел тот. «К нам постоянно кто-то приходит, господин Эо. По четыре-пять раз на дню. А сейчас, когда вы с Германом убрали препятствия из колонн, то их станет куда больше. И со всех концов начальной зоны люди хлынут сюда. Никто же не знает, как долго это продлится. Быть может, уже завтра Ромногор снова встанет на место. И потому вы готовитесь». «Именно!» Очередная моя догадка нашла свое подтверждение. Мы пришли в новый свет почти затемно, однако широкомасштабные строительные работы продолжали кипеть, будто бы его жители напрочь позабыли о таком понятии, как распорядок дня. Повсюду раздавался стук молотков, скрежет пил, буханье о землю тяжелых предметов и молодецкое хэканье с криками «И раз! И два! И три!». Понять причину подобной активности было не трудно. Наученные горьким опытом многочисленных стычек с отрядами привилегированных, жителей деревни более не хотели попусту рисковать своей жизнью и потому отстроили и продолжали укреплять самый настоящий форт с орвом, чистоколом, рогатинами, баррикадами и прочими оборонительными сооружениями. К слову, этих самых жителей оказалось на порядок больше, чем изначально предполагал Герман. Лично я насчитал человек 400. Точнее сказать, было трудно, ибо поселение разрасталось не только вширь, но и вглубь, и значительная часть работ происходила именно под землей. Как оказалось, место для строительства нового света было выбрано не случайно, и фундаментом для его построек служили руины древнего безымянного города первых людей, где арки Мегалита были единственным, что осталось в целости и сохранности. Остальное же приходилось откапывать, скрупулезно вычищать и восстанавливать буквально по кирпичику, заново перестилать давно сгнивший деревянный пол, укреплять стены, печные дымоходы, латать многочисленные дыры и, разумеется, приводить все помещения в соответствующий и пригодный для проживания вид. С другой стороны, это было гораздо легче и дешевле, чем отстраивать необходимые здания с нуля. К тому же рядом было озеро, лес и огромные, практически неисчерпаемые запасы камня и глины. В строй не хочу. Поэтому полковник, а как позже выяснилось, он тут главный, выбрал самую, что ни на есть идеальную точку для поселения людей версии 21А. Богатую не только природными ресурсами, но и сокрытыми в глубине катакомб артефактами древних. Часть из которых, чрезвычайно общительные братья-близнецы, уже успели нам продемонстрировать. Вечный факел, напоминающий короткий металлический кол, с возможностью настройки интенсивности пламени от уровня обычной зажигалки до состояния плазменной горелки. Странного вида подшипник, напоминающий спиннер, при раскрутке и броске которого тот выпускал связывающие цель веревки или энергетические жгуты. Именно такими они и поймали Германа. Одноразовые кольца и амулеты противоразного класса заклинаний, а также личную гордость Дженкинса идеально сохранившийся и функционирующий ткач. Данное приспособление относилось к разряду ловушек и стреляло своеобразными растяжками, двумя длинными дротиками, между которыми пропускалась тонкая стихиалевая нить. Стоило ее задеть, и в зависимости от наложенного эффекта несчастный либо подорвется, либо получит мощнейший заряд электричества, либо окажется мгновенно заморожен, как лягушка, угодившая в термос с жидким азотом. Но больше всего нас с Германом заинтересовали так называемые колдовские карты «Унтхеку» — серебристого цвета складные металлические прямоугольники на крошечной застежке, раскрыв которые заклинатель мог призвать в проявленную реальность выгравированное на лицевой стороне существо. Подобных вещиц было найдено всего девять штук, да и те были сплошь обычного класса, с медведями, вепрями, змеями и рыхлыми. Видимо, более ценные экземпляры древней забрали с собой. Однако воображение тотчас же обрисовало перспективу владения данного рода предметами. И если существовали обычные ундхеку, то значит где-то были спрятаны редкие, эпические и легендарные, а может даже мифические и божественные, что только лишний раз стимулировало воображение и подогревало аппетит. Лично я бы не отказался от собственного карманного бестиария из грифонов, саламандр и виспов. В целом, поселение нам понравилось. Оно было словно пропитано духом свободы, работающих во имя общего блага первооткрывателей, что не только денно и нощно рыли траншеи и размещали ловушки, но также и озаботились вопросами собственного комфорта. В частности, мы с Германом были крайне удивлены, когда по прибытии нас тотчас же гостеприимно повели освежиться в недавно восстановленное здание, до ужаса напоминающее античные термы, с предбанником, теплым помещением, горячим помещением, парильней и прохладной комнатой. При этом увязавшиеся за нами братья всю дорогу сидели в бассейне для омовений и хвастались тем, насколько же тут эффективная система подогрева, где размещенная в подвале печь нагревала воду и воздух, которые затем циркулировали под полом и в полостях стен. И как сильно они замучились вытесывать из камня новые кирпичи и таскать сюда десятки тонн битой глины. После этого мне наконец стало ясно, почему многие не планировали никуда уходить, по крайней мере в ближайшем будущем. Жаль потраченных усилий. «Глаз хороший человек, хотя со странностями» вдруг напомнила себе глава Нового Света. «Вам стоит дать ему шанс!» «Не знаю, полковник». Я покосился в сторону круглого столика в дальнем углу зала, на котором в стиле арабского шейха кверху пузом возлежал довольно урчащий хангвилл, нежно почёсываемый сразу пятью умиляющимися девушками, поочерёдно скармливающими ему астрофаерских сверчков. Вот кто уж точно звезда сегодняшнего вечера. «Что именно ты не знаешь?» «Понимаешь, мой фамильяр, он необычен. Я не до конца понимаю, кто он и откуда взялся, но одно я знаю наверняка. Этот зверь на редкость хорошо разбирается в людях. Иногда мне кажется, что за всей этой рыжей шерстью, неуклюжестью и милотой скрывается воистину глубокая мудрость оптинских старцев. И поскольку глаз ему не понравился, то это явно что-то дозначает. Да «Думаю, ты преувеличиваешь». Глаз ему не понравился по другой причине. «И какой же?» «Из-за шапки». «В смысле?» «Шерсть!» — прохрипел полковник. «Лисья шкура! По расцветке похожа на красную панду!» «А-а-а...» «Поэтому обдумай мои слова, посоветуйся с Германом и прими его предложение. Лишняя пара рук вам не повредит. Я бы и сам с радостью с вами пошел, но не могу». «Нужно время! Старость, будь она проклята!» «И бросил бы собственное поселение? Почему?» «Хотя бы потому, что мы с тобой уже встречались!» «И где это?» — удивился я. «В данном случае, господин Эо, ключевой вопрос не где, а когда!» «Очень давно! Тысячи лет назад!» «А, -а, -а понял!» Кивнул я, параллельно манипулируя иконками хранилища через интерфейс НСА. Сейчас, кажется, у меня сохранилась парочка упаковок с витаминами. Быть может, даже глицин или генкобелобы найдутся. Я не маразматик, остряк. Больше нет. Сам все поймешь. После того, как пообщаешься с Глассом. Хорошо. Жду с нетерпением. Только сейчас я заметил, что мы с полковником плавно перешли на «ты». «И куда Герман подевался, спрашивается?» «Уверен, внучка давно прижала его у ближайшей стены. Любит она больших мужиков». «Может, правнучка?» «Без разницы». «И ты не ревнуешь?» «Я...» Впервые за вечер выразил удивление полковник. «Сынок, я через такое дерьмо прошел в своей жизни, что шалсти внучки. Последнее, на что я стану обращать внимание». «Пускай себе развлекается». «Вы уйдете, и уже завтра улей, и появится новый качок!» Краем глаза я заметил, как активно подслушивающие братья-близнецы вдруг резко заинтересовались каменной кладкой широкого камина с запекаемыми на углях свиными ребрышками. Ага, вот оно что. Видимо, мини-диву не только качки интересуют. Впрочем, абсолютно типичная история. Девушка хлебнула ушат свободы и пошла в разнос от обилия тестостерона и мужского внимания. «Видели, знаем. И как прогрессивные люди по возможности стараемся не осуждать». «О, глаз!» — воскликнул Дженкинс. Шаман показался в дверях и решительно направился в нашу сторону. Причем на этот раз одет он был совершенно иначе. В видавшие виды кожаную безрукавку, как у крокодила Данди, точно такие же штаны, ковбойскую шляпу и сапоги с массивными серебряными шпорами. «Скажи, у этого парня есть стиль?» «Что правда, то правда», — ответил один брат другому. «Прошу прощения за задержку». Глаз подошел вплотную и уселся рядом, подтянув к себе первую попавшуюся тарелку с остатками еды. Наткнулись на очередной отряд привилегированных. И... Злые гады попались. Правую ногу оттяпали. Пришлось убить себя, чтобы побыстрее вернуться. «Есть поводы для беспокойства?» — прохрипел полковник. «Нет, мы все порешали на месте». Плюс до этого наткнулись еще на пять отрядов выживших. Те из наших. Спешат сюда на всех парах, как и остальные. Так что, думаю, уже завтра численность нового света вырастет на треть. «Встречающих отправили?» «Всех. Феррум и Торл обещали патрулировать окрестности до утра. Валенс, Флегий и Отвали дежурят у сигнальных огней». «Отвали?» — переспросил незаметно оказавшийся рядом Герман. «Ага». Искренне улыбнулся Лерой. «Обычно система не разрешает нам придумывать себе идиотские имена. По типу «Пошла ты! Хочу к маме! Зови меня Дарт Вейдер!» И трижды обновляет таймер. Но этот мужик оказался упертым, поэтому теперь все и обращаются к нему не иначе, как «Отвали!» Хотя он обижается и просит называть его Михаилом. «Русский, что ли?» «Да, с России двенадцать. Ее уже давно все покинули, только он один и остался». Каждую неделю планируем наведаться туда и содрать пару кубометров обшивки, однако руки все никак не дойдут. Да и валяется она в снегах по ту сторону горы. А там, куда ни плюнь, обязательно попадешь в ледяного тролля, снежного волка или гарпию. Непростое местечко». «Господа друиды, помолчите!» «Глаз, — говорит!» Полковник вернул разговор в нужное русло. «Так я уже все и сказал», — отозвался шаман, беззастенчиво воруя у отвлекшегося соседа запеченный картофель. Прямо сейчас к нам течет обильный ручеек из паломников. Мы знали, что рано или поздно это случится. Поэтому к приему готовы. Пять гостевых домов ждут новых посетителей. И еще в семи заканчивают отделочные работы. Бригада строителей вот-вот с ними закончит. Хорошо. Скажи рейнджерам, пускай пометят всех новичков по степени опасности. Уже сказал. Это такая специальная метка. На всякий случай пояснил Дженкинс способность, позволяющая оценить потенциальный уровень угрозы объекта, как белый, черный или красный черепано доминами монстров. И какой уровень угрозы у нас? поинтересовался Герман. У одного из вас максимальный, по крайней мере для всех присутствующих в этом зале. Ха! обрадовался тот. У меня или у Эо? Ни у того ни у другого! прохрипел полковник, ткнув скрюченным пальцем в сторону Хангвела. У него. «У Винни? Да вы прикалываетесь!» «Нет. В отличие от тебя, он не бахвалится, играясь с булавой повелителя, а держит свои силы в секрете. Поэтому тот, чьих реальных возможностей ты не знаешь и не можешь прочитать из-за недостаточного уровня восприятия, наиболее опасный противник. Вот тебе наука на будущее, парень. Бойся не того, кто играет мускулами на сцене, а того, кто тихонечко стоит за кулисами». Словно почуяв, что его обсуждают, кошачий медведь поднял блаженную морду и приветливо завилял хвостом, отчего окружающие его девушки пуще прежнего принялись радостно чесать махнатое пузо и нежно сюсюкаться. «Так он же даже не тренировался!» «А по-твоему, львы и медведи ходят в качалку?» «Вот интересно», — снова оживился Лерой. «А если все-таки заставить льва тягать штангу, то у него будут прокачиваться параметры?» «Или, скажем, попробовать решать с ним задачки по математике?» «Ты дурак? И как, по-твоему, это можно провернуть?» «Ну смотри, по идее можно взять льва и запихнуть его в...» Я ушел в себя. Близнецы мне, конечно, понравились, но за последние пару часов я четко начал понимать, что своей бесконечной болтовней они и мертвого доведут до белого от чего тот встанет из могилы и жалобно попросит их заткнуться. А меня же искренне интересовал шаман с его таинственным разговором и слова полковника о том, что мы уже встречались. Причем не далее, как тысячи лет назад. Скажи мне такое перед погружением в депривационную камеру, и я бы ни секунды не сомневался, что старик поехал кукухой. Но вот сейчас... Черт его знает. Магия, порталы, драконы, камни-душ... От чего бы и не быть перемещением во времени или реинкарнацией, а также обратным и приведением. Да, от этого явно мозги только пухнут. Жаляв в густорядом нет. Надо выпить. Я Генри Генрих Восьмой. Я женился на вдове по соседству. Тихонько пропел я. А я тогда кто? Возмутился Герман. Вупи Голдберг. Надо же. Не думал, что ты смотрел этот фильм. Еще как смотрел. В дедоме старуха Эль за каждую субботу его ставила. До сих пор плачу как баба над тем моментом, когда Патрик Суэзи поднимал прижатую к двери монетку. Уважаю. Мы с Силой чокнулись кружками. «Господа!» Глаз покончил с трапезой и удовлетворенно откинулся на спинку стула, при этом якобы похлопал по плечу, но на самом деле вытер руки о куртку пьяного в хлам соседа. «Предлагаю прогуляться. Так сказать, жирок растрясти. Вы как?» «И далеко пойдем?» «Нет, тут близко. Не более километра. Я подумал, что словами убедить вас будет непросто, поэтому лучше показать». Наглядная иллюстрация всегда работает куда эффективнее. «Эй, нет, приятель», — я покачал головой, — «знаем мы эти штуки. Уведешь нас в темную подворотню с десятком привилегированных в ближайших кустах. И последнее, что мы увидим перед смертью, блестящий в лунном свете заточки и злобный шепот. «Привет от Стаса!» «Я не знаю, кто такой Стас», — улыбнулся Истир. «Поэтому за бдительность ставлю отлично, а за паранойю удовлетворительно». «Тебе следует понять одно — я свой и не планирую причинять вам вреда. Клянусь!» На последней фразе тело шамана озарилось белоснежным свечением. «Подтверждение системы!» — прохрипел полковник. «Клятва принята! Глаз говорит правду!» «Удобно!» — съехидничал я. «А в суде эта штука тоже работает?» «Не знаю. Так вы идете?» «Да». «А мы?» — встрял в разговор Лерой. «Можно, мы тоже пойдем?» «Нет». «Почему? Интересно же!» «Как научите сдержать свой болтливый язык за зубами, пожалуйста?» «А пока что это дело Эо, Германа, полковника и меня. И Хангвилл, разумеется. К слову, последнего я могу понести на себе. Уверен, в случае чего тот убьет меня быстрее, чем разряд молнии, угодивший прямо в затылок». «Ты поведешь их в склеп? Помолчи!» Полковник грозно посмотрел в сторону Дженкинса, чего даже мне стало немного не по себе. Снова почувствовал себя первоклашкой в кабинете у директора школы. «И вообще, брысь отсюда! Ферум давно ожидает вас у западной точки, разгильдяи!» «Да, сэр», — мгновенно поник тот. «Пойдем, Лерой, поохотимся на привилегированных. Не хотят старшие брать нас в свою песочницу». «Угу». «Как баню строите преступников ловить, пожалуйста, а как серьезные вещи обсудить, так сразу брысь отсюда!» «И нечего давить на жалость! Я старый, упрямый и бессердечный демон-салаги! И только попробуйте уснуть или отвлекать девчонку своей болтовней, чтобы не задремать! Убью! А затем воскрешу ваши трупы, чтобы те патрулировали территории в тишине!» Я весело улыбнулся. Неужто полковник на самом деле нашел в себе силы шутить? «Пошли!» Глаз встал из-за стола. «Хлоп!» Хангвилл выскользнул у девушек из рук и материализовался на правом плече шамана, дерзко сбив пушистым хвостом тому шляпу. Впрочем, истир будто бы этого и не заметил, а просто походя стянул вязаную шапку с головы уснувшего бородача и напялил ее на себя. «Клептоман!» Покинув здание таверны... Мы обогнули поляну мегалитов с высаженными вокруг оливковыми деревьями и отстроенными по периметру зданиями алхимической лаборатории, кузни, столярной и кожевенной мастерских, а затем по узкой тропинке двинулись вниз в направлении восточных ворот, за которыми, подобно тибетскому храму, начиналась длинная лестница, ведущая круто вверх, прямо к вратам Аргентависа. Впрочем, «врата» — условное название поскольку врат в привычном понимании никаких толком и не было. По сути, это был обычный, естественный проход между двух соседних скал, перетянутый тонкой пленкой силового поля, от земли и до заснеженных пиков гор. Уверен, вся 49-я начальная зона была целиком окольцована подобной энергетической стеной, поэтому хочешь не хочешь, но испытание проходить придется. Мы ступали по дорожке из камней и скользкой глины, периодически опираясь на повелённые стены, расположенных справа и слева домов. Что примечательно, крыши большинства из них не доходили нам и до подбородка, хотя каждая из построек уходила минимум на два этажа вниз. В связи с чем, лишь один вопрос никак не давал мне покоя. А что, если пойдёт сильный дождь? В этих зданиях предусмотрена дренажная система и канализация или каждый из участков мгновенно превратится в заболоченную яму. Дойдя до ворот, глаз не стал покидать пределов нового света, а вдруг повернул под прямым углом налево и зашагал вдоль чистокола, периодически продираясь сквозь колючий кустарник. «Расскажи нам про испытание нарушил я тишину. «Что именно тебя интересует?» — отчего-то раздраженно ответил тот. «Все, что может оказаться полезным. Схема подземелья, сведения о противниках». Места возможной встречи с ними, их численность, скорость, маршрут передвижения, препятствия, слепые зоны, а также данные по твоим параметрам и навыкам. Отчеканил я заранее заготовленную фразу. «О, как", глумливо рассмеялся шаман. "Вот это ты выдал, прямо аки важный полевой командир. И то, и другое, и третье. А знаешь, у меня есть идея получше. Давай-ка вы с Германом просто посидите на входе за кружечкой пива" и подождёте, пока я не пройду испытание самостоятельно, а потом я просто-напросто свистну вам с того конца, мол, дело сделано. Данные по параметрам ему предоставить. Ха! А может, мне сразу стянуть с себя штаны и встать в подходящую позу, чтобы вы по очереди меня поемели? Побольше уважения к лидеру сквада, неожиданно жёстко прокомментировал танк. Хочешь путешествовать с нами? Учись субординации. А разве кто-то интересовался твоим мнением, моноболик? Огрызнулся шаман. Глаз. Я остановился и устало материализовал в руке лепесток, окроплённый ботоксом длинный метательный нож. Знаешь, согласно принципу Парето, в любой группе людей найдутся 20% тех, кто доставляет 80% проблем. И сейчас я уверен, что этим человеком являешься именно ты. Потому как оскорбляя Германа, ты оскорбляешь меня, и наоборот. А нам этого не надо. У нас тут мир, дружба, жвачка. «Поэтому, если у тебя скверный характер, засунь его себе в задницу и отвечай по существу. В противном случае долго ты с нами не пробудешь». «О -о -о -о -о, ухмыльнулся тот. «Грозно! Эпично! Страшно! Ух, классная речь! Долго репетировал?» «Хочешь подраться? А кишка не тонка?» «Извлечь, передвинуть на семь метров выше, подтвердить». «Бум!» Мгновенно материализовавшаяся трехсоткилограммовая булава-игва-повелителя камнем рухнула с высоты, превратив тело шамана в подрагивающую в посмертных судорогах кровавую кашу, белеющую в лунном свете осколками переломанных костей. Вы убили человека девятого уровня. Внимание! Дальнейшее начисление очков опыта невозможно. Покиньте начальную зону. «Влад!» Поскольку Герман стоял ближе, то оказался с головы до ног покрыт кровавыми брызгами. «Охренел!» «Немного». «Ты же убил его!» Скорее продемонстрировал силу. Как Авгу стучил. На случай, если с кем-либо никак не получается выстроить нормальных отношений. Теперь дважды подумает, прежде чем... «А где Хангвилл?» Ужаснулся напарник. «Он же сидел у него на плече! Ты что, еще и вин не зашиб?» «Да здесь он!» Я ткнул большим пальцем себе за спину. У него же реакция, как у мангуста. Протонулся в рюкзак, не успела булава проявиться. «Ну ты даёшь! Псих! А если глаз воскреснет и пожалуется остальным?» «Не пожалуется». «Уверен?» «Угу». «Жесть!» «Хотя, по правде говоря, мне полегчало. Я бы даже сказал, что этот стеляга меня больше не бесит». «Меня тоже». Я отвлёкся, заново упрятывая гигантское оружие в хранилище. «Кстати, раз уж мы остались одни, то у меня вопрос». «Какой?» «Тут предложила мне...» «Ну, ты понял?» «Эй, я шпили. Ты не против?» «А я тут при чём?» «Так я на всякий случай. Мне казалось, что ты тоже на неё глаз положил». «Нет, Гер, Тебе показалось. Мини-дива — подсанка. А подсанки не в моём вкусе. Я предпочитаю, чтобы женщина оставалась женщиной». «О, ну и отлично!» Тогда сегодня ночью меня не жди. Спустя час. Господа, глаз появился, улыбаясь, как ни в чем не бывало. Я снова с вами, и прошу меня простить за ту неприятную сцену. Хотелось проверить, насколько резво вы готовы вписаться друг за друга в случае конфликтной ситуации. И скажу честно, результат превзошел все мои ожидания. С таким отрядом можно и в разведку. Хочешь сказать, ты решил пожертвовать жизнью только ради того, чтобы убедиться в нашей сплоченности? Ну да. А что тут такого? Я должен быть уверен в вас на все 200%. Мне же с вами и в огонь, и в воду. А уровни это так, пыль. Наверстаю. Хотя могли бы и просто разочек дать в морду. Но способность у тебя классная. Честно говоря, я даже не понял, что меня убило. Это телекинетический пресс или что-то другое? Как буду уверен в тебе на те же двести процентов, расскажу. А пока извини. Хорошо, договорились. Ну, всё? Мир? Мир. Так о чём он спрашивал? Глаз наклонился, отряхивая от пепла свои вещи. Испытание. А, верно. Ответов на твои вопросы у меня нет. Чисто ввиду того, что подземелье каждый раз вида изменяется. Тут важно понимать одно. Это необычная пещера с монстрами, где в последней комнате вас ожидает финальный босс с увесистым горшочком золота за пазухой. И не столько проверка на боевую удаль и тактические способности. Это квинтэссенция ужасов и страхов всего человечества. Поэтому врата Аргентависа покажут вам только то, что вы возьмете с собой: страх, гнев, похоть, алчность, боль, предательство и так далее. Как 9 кругов ада по Данте. Это скорее испытание духа, справиться с которым в состоянии лишь достойнейшие. Те, кто усвоил урок, а также научился адаптироваться и выживать в непростых условиях. Но, насколько я понял, сквозь врата проходят многие. И где тут взаимосвязь? Получается, все до единого лучшие из лучших? Разумеется, нет. Большинство использует баги, хитрости и прочие доступные уловки, облегчающие путь. К примеру, чаще всего пользуются услугами так называемых «шнырей», людей второго, максимум третьего уровня, чья единственная задача — войти с группой внутрь подземелья и быстро отдать там концы. У нас в поселении таких с десяток. Все конкурируют между собой, кто сильнее демпинганет по цене. Система устанавливает сложность прохождения в зависимости от показателя среднего уровня сквада. Именно... Глаз наконец-таки облачился в одежду и продолжил шагать вдоль частокола. Мы следуем. Второй по популярности способ – массированно и непрерывно долбить по вратам заклинаниями, пока цвет оболочки не станет багровым. Это опасно и рискованно, потому как аргентавис периодически даёт сдачи, но гарантированно приведёт к тому, что спустя час сложность подземелья понизится до минимального значения. Но это подходит скорее большим отрядам, от дюжины человек и более. И третий способ – жертва, что, по сути, самая обыкновенная взятка. Взятка? Ага. Сбоку от врат находится постамент с большой обсидиановой чашей. Это жертвенный алтарь, который принимает в себя все, что угодно. Экипировку, оружие, драгоценности, зелья, золото и даже уровни с заклинаниями. Пожертвуешь достаточно – получишь послабление. Отвалишь целое состояние и испытание покажется лёгкой прогулкой. «М-да», — хмыкнул Герман, «теперь понятно, почему привилегированные так легко его проходят, и почему система не гнушается подобного рода донатами, а ей, по сути, всё равно. Получит подношение и следом передаст его кому-нибудь другому в качестве награды. Профит — всё равно, что круговорот артефактов в природе». «Как-то уж слишком оно нетипично для подобного рода ситуаций». «А ты был в подобного рода ситуации?» «Нет, это я образно». «Друзья, что вы вообще знаете о подземельях?» «Это место, кишащее монстрами и прочей опасной гадостью. Если сможешь его пройти, то обратно уже не вернёшься. Плюс, как мы выяснили, у подземелья есть уровни сложности», — перечислил я. «Это очевидно. Я имею в виду то, откуда они берутся». «Без понятия». Они появляются в месте, где, грубо говоря, произошло какое-то откровенно плохое дерьмо. Места пыток, катастроф, массовой гибели людей и животных, жертвоприношений, темных ритуалов и прочего. Большая концентрация эманаций боли, страха и отчаяния приводит к тому, что прослойка между нашей реальностью и планом нижних миров истончается и в конечном итоге лопается, выводя на свет самых разнокалиберных тварей. Поэтому система пытается изолировать это место от внешнего мира и хладнокровно использует его как испытательный полигон. Стоит пройти такой пару сотен раз, и прослойка между мирами восстановится, что положит конец временной изоляции территории. Однако существуют неисследованные подземелья, которые медленно, но верно растут и веками накапливают свою мощь, и тогда они эволюционируют и переходят в категорию разломов, которые система уже не в состоянии удержать. И монстры начинают вырываться наружу. Это, конечно, интересно и познавательно, но как оно связано с тем, о чём ты хотел с нами поговорить? Напрямую. Как и мой следующий к вам вопрос. Что вы знаете о магии? Уперевшись в тупик из высокой отвесной скалы, глаз аккуратно сдвинул гору веток, под которой обнаружилась абсолютно непримечательная дверца из тёмного поеденного ржавчиной металла, что не очень-то и походило на склеп, скорее на обычный погреб, и то далеко не самого качественного исполнения. «Нам сюда. Спускаетесь вниз и далее идёте строго за мной. Ни в какие боковые ответвления не заглядывайте, руками лишний раз ничего не трогайте. Мы ещё не все ловушки демонтировали, поэтому помереть тут проще простого, всё ясно?» «Да?» Я сгорбился, осторожно спускаясь по крутой винтовой лестнице. При этом в ноздри сразу же ударил резкий запах плесени, сырой земли и смерти. К слову, до сего момента я не до конца был уверен в том, есть ли у смерти запах, хоть сколько-нибудь отличный от смрада гниющей плоти, однако именно сейчас отчетливо осознал. Есть. Нечто подобное я уже ощущал в морге и крематории. «Вот, держите». Глаз протянул нам два вечных факела. «Только не забудьте вернуть, мне их братья одолжили». «Кажется». «Активируется нажатием кнопки с торца, поэтому можно просто стукнуть факелом об пол или стену, а сбоку регулятор интенсивности пламени». «Хорошо». «Так вы подумали над моим вопросом?» «Про магию». «Магия — это искусство изменения, — начал было Герман» однако пытаясь закончить фразу, будто бы ментально споткнулся. «Ладно, мы ни черта не знаем о магии». «Я так и думал. В таком случае начну издалека. Вы же знаете, что вся видимая вселенная, как и мы с вами, на девяносто девять и девять в периоде процентов состоит из пустоты». «Это как?» — не понял Танк. «А очень просто. Если ты посмотришь в микроскоп, то обнаружишь пустое пространство» в котором по определенным законам физики расположены молекулы. Эти молекулы состоят из атомов, а между атомами – пустота. Направишь микроскоп на атом, и сможешь увидеть, что в самом центре находится ядро, состоящее из протонов и нейтронов, вокруг которого вращаются электроны, а между ними – снова пустота. Подумаешь, что это все – финал. Но стоит увеличить протон примерно в 20 тысяч раз – и ты увидишь, что он состоит из кварков, между которыми... «Пустота!» — закончил Герман. И «Именно так можно продолжать до бесконечности, особенно если верить в принцип голографичности Вселенной. Поэтому всё, что ты видишь, всего лишь искривление пространства-времени абсолютной пустоты, как некие сгустки или своеобразные холмики. Но вопрос — а пуст ли вакуум на самом деле?» Ты цитируешь учебник по физике? Улыбнулся я. Нет, не пуст. Еще в середине двадцатого столетия ученые обнаружили, что в малых пространственных областях вакуум спонтанно флуктуирует, и в нем постоянно происходят процессы рождения и уничтожения частиц и античастиц разного сорта: электроны и позитроны, протоны и антипротоны. Отсюда и появился термин «кипящий бульон» или «квантовая жидкость». Параметр харизма увеличен на одну единицу. И что же означает данный феномен? То, что вся существующая материя некогда пребывала в виртуальном непроявленном виде. Получается, кто-то заставил ее проявиться? Возможно. Кто? Бог? Я не знаю. А это важно? В контексте моего вопроса, да. Предположим, я тоже хочу стать Богом и истово желаю творить собственные миры. Что мне для этого необходимо? План? Идея? Замысел? Допустим, они есть, как и неограниченный доступ к виртуальному магазину стройматериалов. Чего не хватает? Энергии, чтобы все это воспроизвести, догадался Герман. В точку, кивнул глаз. Наши заклинания — узкоспециализированные и крохотные кусочки замысла самого Создателя. Язык чья сила и мудрость нам непостижима. А инвальтационное излучение или мана — та самая энергия, необходимая на то, чтобы придать виртуальной материи значение физических характеристик, отличных от нуля. «О, у меня интеллект подрос!» — обрадовался танк. «Мои поздравления. Это интересно и дает большую пищу для размышлений, но я по-прежнему не улавливаю суть, причем тут мы», — спросил я. «Терпение, друг мой. Просто держи пока эту информацию в голове. Скоро сам все поймешь. Кстати, нам сюда». Глаз вывел нас в круглую комнату, напоминающую транспортный узел с множеством ответвлений, и, недолго думая, направился в сторону третьего справа прохода. Настолько узкого, что Герману поначалу приходилось протискиваться боком. «Метров через тридцать коридор расширится, и вы увидите массивную металлическую дверь по левую руку». «Ни в коем случае не трогайте ее, а также не подходите близко и не смотрите в окошко для передачек, умрете». «А что за ней?» «Гундахар, последний генерал разбитой армии нежити Ромногора и невероятно злой сукин сын 157 уровня. Первые люди держали его в этой зачарованной камере сотни лет, а потом по какой-то неведомой причине покинули город и бросили его запертым тут, а мы нечаянно откопали». Полковник чуть концы тогда не отбросил, пока бегал по тоннелям и спешно расставлял ловушки, в то время как 250 человек умирали пачками, пытаясь скрутить Гундахара и вернуть его на место. «А почему вы просто-напросто его не убили?» «Думаешь, не пытались? Разница в уровнях слишком высока. Его ничто не берет. Ни огонь, ни кислота, ни сталь. Однако плюсы в этом тоже есть. Он — наша страховка на случай, если новый свет захватят привилегированные». Братья даже кодовую фразу придумали — «Выпустить Кракена!» Хм. Во мне неминуемо начали просыпаться нотки алчности. По идее, в закромах у монстра такого уровня сто процентов должно храниться что-нибудь ценное. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — поинтересовался Герман. «Ну, мы же приличные люди. А разве могут приличные люди просто-напросто пройти мимо и даже не попробовать?» «Уа!» «Вы что удумали?» – забеспокоился глаз, замерев в париметрах от камеры генерала. «Вспышка! Вы получили задание неупокоенный. Уничтожьте последнего генерала разбитой армии нежити Ромногора Игва Гундахара 157 уровня. Время выполнения задания 3 часа. Награда за выполнение задания – 100 золотых, 2 очка навыков, одна карта «Ундхеку», Категория редкая или уникальная. В случае провала задания, штраф минус 200 золотых и четыре единицы параметров, выбранных произвольным образом. Принять? Да. Нет. «Принимаем?» — уточнил Герман. «Нет!» — заорал шаман. «Прошу вас, не надо!» «Почему?» «Вы не справитесь, поверьте мне!» «Но у нас есть артефакт с божественным излучением!» — проболтался танк. «Он разъедает нежить, как серная кислота металл!» «Да», — нехотя согласился я, отвесив напарнику крепкий подзатыльник. «Была идея сделать из зонтика и осколка в зеркала линзу, чтобы перенаправить поток света в окошко». «Пусть так, но это не сработает. Этим вы не нанесете ему ощутимого урона, а только разозлите. Более того, в новом свете тоже есть паладины и жрецы. Думаете, они не пытались? Я понимаю, победа в испытании вас опьянила, и вы думаете, что легко справитесь с любой угрозой, но, парни, окститесь». «Вы победили неуклюжего Игва двадцать пятого уровня, а тут сто пятьдесят седьмой, что тысячелетиями прокачивал себе силу и ловкость. Это умный, опасный и крайне злющий противник, поэтому ничем, кроме штрафа и смерти для вас эта история не закончится». «Ай, чёрт!» — расстроился Герман. «Влад, походу, глаз прав». «Да, согласен». «Отменяем?» «Угу». «Принять?» «Да, нет». Нет. Слава богу, облегченно выдохнул Истир. Хоть кто-то в наше время способен внять голосу разума. И не такой уж он был и неуклюжий, тот Игв, проворчал танк. Смотря с кем сравнивать. Идем? Да. Бум! Всего пара шагов, и мое левое колено взорвалось чудовищной вспышкой боли. Да такой, что я не смог удержать в себе истошный вопль и кулём повалился на землю в лужу собственной крови. А! -а, -а, -а, -а! Эо! Герман тут же бросился на помощь и, ухватив меня за шиворот, потащил подальше от двери. Получен урон 450 единиц. Внимание. Зафиксировано обильное кровотечение и множественные переломы коленного сустава. Получен урон 19 единиц. Получен урон 24 единицы. Получен урон 31 единица. Получен урон 23 единицы. В глазах потемнело. «Всё. Кажется, приехали», — Отозвалось где-то на периферии угасающего сознания. «Держи!» Я почувствовал, как сильная рука разжимает сжатые челюсти и впихивает мне в рот ингалятор. «Дыши!» «Пуха!» «Ещё!» «Пуха!» «Вот хорошо! Молодец!» «Фух!» Герман, как заботливая мамуля, прислонил меня к стене и, удостоверившись, что опасность миновала, аккуратно полез осматривать рану. Ох, ни черта себе! Вот это да! Еще немного и ногу бы напрочь оторвало, но вроде бы ничего, зарастает. А вот штанам однозначно конец, придется новые покупать». Спустя минуту раздробленные кости окончательно восстановились и с противным хрустом встали на место. «Что-то...» Резко холодца захотелось. С молоком, пожаловался я. Оно и не удивительно. Тебе бы кальция. ха ха ха ха Послышался приглушенный потусторонний смех. Живые жалкие черви! Что и следовало доказать. Шаман стоял неподалеку с опаской, поглядывая в сторону двери. А Гундахар всего-то бросил сквозь окошко кусочек спрессованной в камень пыли. «Надеюсь, теперь вы поняли, что я был прав. А то, небось, уже воображали, что получите награду и эпическое достижение в стиле Давид и Голиаф. Как бы не так». «Гер», — простонал я, — «в нашу доктрину придётся внести новые коррективы. Отныне приличные люди не сражаются с монстрами с разницей в тридцать уровней и выше, по крайней мере, с численностью отряда менее десяти человек. Согласен, это было тупо и самонадеянно». «Ха-ха-ха-ха-ха!» <связывая> ха снова послышалось из камеры. «Хотели одолеть Гундахара? Так выпустите меня отсюда и посмотрим, кто кого! Ничтожество!» «А ты заткнись там!» — заорал Герман. «А не то дверь тебе обоссу!» «Попробуй, человек!» «Нечего с ним болтать!» — вмешался глаз он и гипнотизировать умеет. А твою запросто заморозит и этой же сосулькой тебя и убьет. Да уж, завели себе домашнего Ганнибала Лектора. Эо, а ну стой, ты куда намылился? Секунду. Я кое-как доковылял до двери и активировал Халколиван. В это же мгновение вокруг моего тела сформировался золотистый ореул, дарующий тотальную неуязвимость на целых одиннадцать секунд. «А больше большего мне и не надо». Заглянув в небольшое окошко, я увидел лишь тьму и два ярко-красных уголька глаза генерала Игвов. «На!» — я материализовал и просунул в отверстие пару журналов. «Будет чем скрасить досуг. Быть может, станешь добрее». Бум! Спрессованные журналы с такой силой ударились о магический щит, что разлетелись, казалось, на молекулы. Красные угольки придвинулись вплотную к окошку. «А-а-а! вайоми С чудовищной ненавистью в голосе прогудел Гундахар. «Несущий вечную стражу истоков жизни и хранитель мира живых! Что еще тебе от меня надо? Пришел поиздеваться, а? Убирайся! Пошел прочь! Вон, вон!» Бум-бум-бум! Дверь камеры заходила ходуном, а с потолка посыпались мелкие камни и пыль. «Эо, пошли отсюда!» Герман боязливо ухватил меня за рукав. «Этот спятивший мертвец явно не в себе!» «Убирайся!» продолжал орать вдогонку Игв, отзываясь жутким эхом в коридорах. «Убирайся, ублюдок! Я говорил тебе это тогда, скажу и сейчас! Тебе никогда не сломить волю Гундахара!» «Я не стану произносить его имя! Вон! Пошел вон!» «Черти, что тут творится? Мал того, что мертвый, так еще и псих». «Нет», — покачал головой глаз. «Безумный? Да». «Сумасшедший? Нет». «И что это значит?» «Именно то, о чем я хотел с вами поговорить». «И долго еще ты собираешься ходить вокруг да около?» «Нет, мы пришли». Все ответы находятся за этой дверью. Шаман остановился напротив испещренной рунами каменной плиты, сбоку от которой находилась хорошо узнаваемая выемка с тускло светящимися на кончиках пальцев символами. Пароль «Крест, крест, крест, лимниската, крест, квадрат». Мы его три недели подбирали, по очереди. И что в этой комнате? Архив первых людей. Жаль, пустой, но кое-что мы все же нашли. Прошу. Открывшееся перед нами зрелище никак не соответствовало представлению о том, как должен выглядеть средневековый архив. Скорее, это было похоже на помесь древнего музея с пунктом управления атомной электростанции. Ряды узких и неактивных характерминалов с разбитыми и наглухо заваренными отделениями для пневмопочты, свисающие и уходящие в пол и стены какие-то провода, потрескавшиеся кристаллические экраны сотни разбросанных повсюду механических деталей и пустых гильз от инвальтационных батарей, а также тонны другого, самого разнообразного мусора. «О, мертвец!» — Герман ткнул пальцем в зажатый между двух огромных шестеренок скелет. «Спорим, я знаю, что его убило!» «Гер, ты посмотри правее!» — не веря собственным глазам, прошептал я. Напарник покрутил головой, а затем застыл, словно парализованный. «Матерь Божья! Не может быть! Это что, камера сенсорной депривации?» «Да, только очень древняя. И надпись «Ethereum Corp». «Глаз. Что это значит?» «Не знаю. Ещё одна загадка. Но я привёл вас сюда не за этим. Прошу за мной». Шаман осторожно пересек помещение и двинулся в сторону небольшой соседней комнаты. Тут на стене барельеф, взгляните. Я приблизился и выкрутил интенсивность пламени факела на максимум. Перед глазами предстала мрачная картина. Это было изображение горящих лесов с бегущими в поисках спасения окровавленными животными, у которых были содраны шкуры и выколоты глаза, разрушенные города с распятыми вверх ногами и терзаемыми жуткими монстрами людьми, высушенные моря с гниющей и задыхающейся на дне рыбой, и огромная, нисходящая в глубины самой планеты чёрная воронка, одним своим видом внушающая необъяснимое чувство паники и первобытный ужас. Однако более всего меня поразило небо, безжизненно тёмно-серый фон с отливающими красным сотнями зависших на орбите межзвёздных космических кораблей до да ужаса напоминающих наши баранки. Что за... Сбоку текст. Сможешь прочесть? Я сделал шаг в сторону, вглядываясь в позолоченные буквы. Хан Данис Вил Нарин Эд Авахаира Мен Куиве Ательлир Ми Эдра Тиана То Унтупа Милурей Кай Тади Эр М Умдуме Нарсик Нет НСИ не может перевести потому что это древнеэльфийский. Полковник долго сидел тут со словарем, прежде чем хоть что-то стало понятно. Поделишься? Затем мы пришли. Перевод немного кривой, но суть вы поймете. Умная женщина-машина из далекого мира прибудет на Эллир и откроет путь к запертому на дне галактики древнему злу. Одинокий, плывущий в тьме, по бескрайнему океану из страха, боли и крови, он расправит свои черные крылья от горизонта до горизонта и увидит багровое зарево. И тогда мир покроется черными вихрями, и это станет началом конца. Ибо тень его познает секрет замысла Господа и обретет он могущество, способное сорвать с себя печати тринадцати, К сожалению, но далее текст обрывается. Однако в самом конце есть упоминание о том, что только хранитель, полагаю это имя системы, и его доблестное воинство в состоянии ему противостоять. И потому великим героям древности суждено будет собраться вновь. А теперь самое интересное. Глаз передвинулся к правому краю барельефа. «Их имена! Взгляните!» шаман поочередно принялся тыкать пальцем в отдельные кусочки древнеэльфийского текста. «Вайоми», «Вилор», «Эстир» и «Сангрин». «Кто?» «Полковник». «Почти как Сандерс», — нервно пошутил Герман. «Даже курочки захотелось». «Вспышка!» «Получено достижение «Знай своих предков второго ранга». «Параметр интеллекта увеличен на пять единиц». «Собственно, вот и первая неувязочка», — прокомментировал я. «В этом пророчестве говорится о том, что великие герои древности соберутся вновь. Стало быть, речь идет не о нас, а о наших предках, ибо мы с вами доселе ни разу не пересекались». «Это не совсем так», — не согласился шаман. «Дело в том, что жители Элирма верят, что если ты потомок Вайоми, то значит он часть тебя, а ты его. И, следовательно, в некотором роде ты — это он». И Икв Гундахар именно это и подтвердил. «Хорошо, допустим. И что с того?» Я на мгновение осёкся, наткнувшись взглядом на имя Тарн. «Будем верить сказаниям и записываться в отряды по борьбе с местной версией дьявола?» «Это не сказки», — покачал головой Герман. «Влад, тут говорится, что в мире начнут появляться чёрные вихри, и это станет началом конца. Я уже видел такие». Помнишь, на холме перед Ромногором, я вдруг неожиданно пнул гриб, и ты еще спросил меня, в чем дело, а я ответил, что показалось. Да, помню. Я тогда на мгновение увидел черный смерч, прямо под червивой шляпкой. А потом он исчез. И это не первый случай. Второй такой произошел полтора месяца назад, когда мы с Ваксом ходили в лес за хворостом. И в один момент мне почудилось, что тот наступил на один из таких вихрей. Я тогда не придал этому значения. Но с того самого момента он переменился, замкнулся в себе и начал проявлять активный интерес по части пыточного дела, хотя до этого был весёлый и добродушный мужик. Так, я глубоко задумался, а вот это уже в корне меняет дело. Я тебе верю. И что же нам делать? Система подскажет, пророчески ответил шаман. Вспышка. Вы получили задание, несущее вечную стражу у истоков жизни. Найдите в Айоми. Срок выполнения задания — пять лет. Награда за выполнение задания — возвращение к истокам. Провал задания — мгновенное обнуление. Внимание! Отказ от выполнения задания невозможен. Задание принято. Я тяжело вздохнул. Спасибо, Глаз. Удружил. Задание мифической категории сложности и с угрозой обнуления, от которого, ко всему прочему, невозможно избавиться. Не волнуйся, у меня такое же. И у меня, А озадаченно почесал затылок Герман. Вот только мне-то нафига искать твоего предка? Шаман задумчиво покрутил пальцами кончики усов. Видимо, в иерархии крутых парней он находится на втором месте после системы. Или же он единственный, кто все еще жив? Что ж, поздравляю, Глаз. Ты действительно дал нам с Германом охренеть какую цель. Но лучше бы я тебя, сука, не встречал. Потому как менее чем через пять лет мы гарантированно сдохнем, ибо я понятия не имею, где и каким образом нам искать древнего, как этот мир, духа. Ничего страшного, разберемся. Неожиданный интерфейс NSI снова замерцал, причем на этот раз красочные помехи длились гораздо дольше обычного. Будто бы система никак не могла определиться с тем, стоит ли выдавать очередное сообщение или же нет. Вспышка. Разблокировано скрытое задание, последний в своем роде. Посетите уникальное место силы Шантахмарум. Срок выполнения задания – нет. Награда за выполнение задания – доступ к мифическому классу персонажа «Стихиалиевый страж». Принять – да, нет. Вот так новость. «Уа!» — я ласково почесал мохнатую рыжую макушку. «Ты чертовски прав, дружище. Разве могут приличные люди от такого отказываться? Да и не очень-то и хотелось становиться магом иллюзий».